Четвертое переполняет воздух тысячи рентген, да только вот никто не валится от дозы облучения. Наоборот, три раза надо с ног срубать, чтобы уже не встал железный, незаживающей дырой, жрущей пастью углотает упертых бойцов комбинат. И не хотел Валерка снова в этот кипяток, а ноги. Сами принесли. «Валерка, молоток! Знал, что придешь, Валерка!» «Так это я...» «Так, обстановку...» «А сам же первым кинешься?» «Доложим обстановку!» Степаша его зенками своими выедает, так, словно уж совсем он запаршивил. Вот без него его зарезали, пока его тут не было. «Уволен ты, Валерка!» Приказ на воротах. Вот кто-то стуканул, что ты за стрельщик в первых рядах старался больше всех кувалдами своими за Чугуева. А как ты думал, если выдавили нас? Самое то за Ченщиков уволить и остальных, кто водит жалом, запугать. И кто ты, кто Валерка вот бездомный? Какой же ты тогда Чугуев, а? выворачивает в мозг ему Степаша. И ведь верно, правда последняя, впустили свежий воздух в прогоревшее Валеркино нутро, сноваю силую в нем полыхнуло почти уже затухшее растроченное злоба, гнев на то, что его в поколениях стального кость от кости завода можно так от печи оторвать по живому. Одним только рощерком твари, решающий, где и кем ему жить. И другим, добела раскаленным куском, все прожжет и приварится, мьется в толпе самый ловкий и страшный из всех, в гущу самую лезет, в чищобу, где пруты арматурные хлещут по рукам, головам, словно ветки. И вот только прочнее становится от шага, облегчающей радостной боли и ударом ломающим на удар отвечает, возвращает с процентами, под которыми гнутся, проседают тяжелые тушки. Кровь ударила в голову, запах выбитой крови чужой из своей, и вот так гасит каждого, кто подвернется, что как будто нашел наконец-то того, кто во всем виноват. И себя сам казнит. В одиночку под палки стальные бросаясь, и уже расступаются, пятятся перед ним нападающие, лишь бы только под эту кувалду котелок не подставить еще один раз. И чугуевцы метр за метром берут, отвоевывают. И Валерка уже на плечах отступающих первым несется, чтобы вынырнуть. Где? Непонятно из блаженного этого помрачения бойни. Бьют прожекторы прямо в лицо, заливая всю площадь безжалостным светом. Перед зданием правления он все дороги сюда и глядит вот на эту цитадель белый дом, пароход, что все дальше и дальше отплывает от берега, с какой бы ты силой к нему не ломился и сколько голов бы не пробил по дороге. видит белую стену текущую к черному небу как порог, как ступень много больше чугуева. Вот какая-то правда своя в равнодушно незыблемой этой стене неуглановской даже, а вообще все равно какой власти навсегда безучастной ко всему, что не есть ее собственный смысл, превращать предельных людей. в переделанный чугун и отлитую сталь и в свою нелюдскую незыблемость. И так ясно Валерка почуял убывание собственных сил, из него выжимаемых этой плитой по капле, что кулак сам собой взмыл в воздух этим окнам грозя этой кладки и качнулся. поперек наворота и толпа за ним следом толкачом ему в спину и уперлись в шеренги тяжелых бойцов спецзащиты в лакированных гоночных шлемах со щитами в хоккейных доспехах прикрывающих туловище яйца и локти не амон никакой а уж личная армия Бога угланово замахала дубинками, будто конь над чугуевым встал на дебы и обрушился прямо над теми копытами. И бегут уже все в направлении обратном, как коровье стадо от раскатистых выстрелов сотни постуших кнутов. А своих же товарищей, запинаясь поваленных, Аввалер кинул тушу. обошку попаданием прямым целиком обесточенную. И неизвестно, где бредет куда мир, слыша, как из-под воды в брод переходит беспредельную асфальтовую реку, проваливаясь в донные ловушки то и дело, и весь мир. во вращательной танец спускается, гончарным кругом под ногами вертится земля с хороводом панельных высоток и голых мертвых черных деревьев, похожих на корявые трещины в небе. И ничего уже не хочется, мозгом обессилев, ввинтиться только в мерзлую ноябрьскую землю как шуруп, рукой отшибленной калитку силиться толкнуть. и погружается ладонью в дерево, как в воду. А за калиткой, густо розовым пятном пуховика, сквозь горячую наволочь в зенках, жена, звонкой стрункой с коленками голыми и пар метущейся ее дыхания на морозе. Как будто здесь все это время и стояло на ветру, свое проклятие Валерку дожидаясь. Глаза огромные, пустые. И горько пересохшие, казнящие. Опять туда, во яка, ну туда! Стиснутым горлом, проклинающим, шипит. Ведь обещал, что все,、и、ведь обещал. Да, только это выпихнуть он может. Что, да? Зачем? Одним лицом своим, глазами его сейчас к себе не подпускает, не может. шага сделать к ней как приварился Натаха сам не знаю засосало нет нет неверяще поводит головой больше чем сам в себе в Валерке понимая ты ты ты это сам ну я и я а как не звереть ведь в шлак меня слили Уволили! Пошел им сказать. Был должен сказать нет, нет! Глазами кричит, чтоб не жить, чтоб совсем пришибли. Вот почему Валера ты пошел, а то что я, что мы. Да, да! Вклищился, вдыхал ее, пил всю ледяную под цыплячьим пухом рыбьем мехом. она не зашипела, не рванулась, но и в него не влипла, отдавая ему все сильное в себе, как это прежде было в их в объятиях всегда. Я думал все на тах, вот точно все вернулся, повоевал разок, их хватит, больше ни в какую. Но、ну, а меня под нож, под увольнение. И где я? Кто я без завода? Никто извать меня Чугуева никак, а? Сломалась жизнь. Ты, ты сломал. В тесках его шипит. Я, я. Ее в себя вжимает, пьет с лица не оторваться, не напиться все не может. Как лапками взбиваю и барахтаюсь. И сам себя отаплю, вот только сам себя. Ты что ж не жить вообще такой отсюда вывод сволочь гад. А я могу? Могу я жить? А я? Я могу, если ты? Истерзанным голосом режет таким, что в них как в одном человеке дыхание срывается. И мертвого не собственной волей, не мамкиной уже угрозой, не слуху всерьез. Еще раз пойдешь, меня не найдешь. Прожгло, как вдоль хребта, огрили арматуриной и со сладкой радостной болью опять. А ты давай, Натах, давай. Ты в самом деле, ты не жди из-под меня вот выбраться и выход и сам с собой внутрих опять воюет на разграбление отдает их общее единственное то, что беречь заложил со самых первых совместных шагов первых дней изначального счастья. Не Заксовскими полуфабрикатами вот этими беречь и уважать, быть вместе в радости и в горе, а говорением немым в самом себе покаялся, взяв ее за руку сознанием, что только с этим человеком ты бессмертен. Ты это, ты бросай меня, раз так. Бросай совсем, пока еще не поздно, пока детей нет. Ну, еще успеешь. Еще найдешь себе, с кем можно жить по-человечески. И еще как найдешь. Тебе-то только свистнуть. А то я кто? Сегодня безработный, завтра бич. Вот на одни портки за жизнь и заработал. Так что давай, давай. Вон Сашка мается один в своих хоромах. Другой Чугуев, мощный, не нам другим Чугуевым чета. Остановиться все никак не может, себя известно с чем мешая, и радость подлую в своем уничижении находя. «Раз ты не хочешь, то и я не буду». Вновь на Валерку, закричавшая глаза, и продрала Чугуева вот этой бесповоротной, неживой ее решимостью. — Натаха, что ж такое говорю? Чего ж творю-то, а? Да я клянусь тебе, вот все забыто, похоронено, и проживем. И заживем еще, клянусь, Натаха, верь мне, слышишь? Верь. И ты мне эхом отзывается.